Встреча на Эльбе читает Эвелина Мазурина Выход из гиперпрыжка в системе Макарон через 3, 2, 1 Корабль основательно тряхнула. Старый космический грузовоз Грэма Пинта Его капитана и совладельца последний раз загонялся на техобслуживание около двух лет назад. А на современные компенсаторы перегрузок у Грэма денег никогда не было. Они стоили почти как половина такого космолета. Грэм поднялся с пола и обернулся. Его старпом Джессика, второй совладелец корабля, тоже не удержалась на ногах и лежала на палубе, потирая бедро. Рядом с ней украдкой блевал суперкарго Диныш. Этот молодой парень индийского происхождения всегда стеснялся своего слабого желудка. Утерев рот, он посмотрел на Грэма и, встретившись с ним глазами, вытошнил еще немного. Грэм состроил недовольную гримасу и отвернулся. Экипаж корабля состоял из пяти человек. Капитана, старпома, суперкарга и двух инженеров. Звездолет совершал малотонажные доставки из одной звездной системы в другую с помощью гиперпрыжков или, как их еще называли, хоп-технологии. Такие прыжки были довольно разрушительны для видавшего вида корабля и морального духа экипажа, но позволяли зарабатывать на жизнь. После того, как хоп-технология была признана достаточно безопасной, человечество начало настоящую экспансию. Искатели приключений всех мастей отправились в разные уголки галактики, в поисках новых ресурсов, экзопланет земного типа, космических рас. К текущему моменту были найдены шесть перспективных планет, на которых основали колонии. Также было открыто 14 неразумных, два условно-разумных и три разумных вида жизни, два из которых освоили выход в космос. К удивлению землян, эти расы оказались довольно дружелюбными, вышли на контакт и стали торговать людьми. В сторону планеты, населенной одной из таких рас, и направлялся грузовоз Грэма Пинта с десятью тоннами апельсинов на борту. Когда выяснилось, что две расы, люди и брайты, имеют схожий обмен веществ, они сразу же начали обогащать кулинарию друг друга. Наибольший фурор у брайтов произвели цитрусовые. Они почему-то казались Брайтом очень сладкими и сильно бодрили. А вот выращивать цитрусовые в холодном климате их планет было очень сложно. Поэтому примерно четверть торгового оборота Земли с Брайтами составляли апельсины, лимоны и грейпфруты. Заказ был непыльный, и Грэм уже представлял, как они с Джессикой пропустят пару стаканчиков чего-нибудь горячительного, в таверне Мура, столичного мира Брайтов. Грэм мечтательно прикрыл глаза, но... «Сэр, сэр!» Его трясли за плечо, а голос индийским акцентом продолжал. «Сэр, какая-то ошибка!» Грэм посмотрел на Диныша, а затем на свое плечо. На плече остались странные следы, и Грэму даже не хотелось думать, откуда они там появились. Но Диныша это мало заботило. Он голосил и указывал пальцем в иллюминатор. Вздохнув, Грэмот отодвинул худощавого суперкарга и подошел к иллюминатору. Что-то действительно было не так. Например, то, что никакой планеты Мур в иллюминаторе не было, а сама система была явно не та. Никакого космического трафика и двойная звезда в центре. Отражение звезды. Холодно поблескивали в иллюминаторе а у капитана внутри все сжалось похоже они налажали с курсом и их занесло черти куда а значит торчать им здесь еще от половины дня до недели пока не перезарядится хоп драйв груз будет доставлен не вовремя штрафные санкции понижение репутации в гильдии перевозчиков и что немаловажно Еще один гиперпрыжок, который все так не любят. Грэм скрипнул зубами, отошел от иллюминатора и прошипел приказ. «Вывести на экран проекцию курса, анализ местонахождения и остаток ресурса хоп-двигателя. Какой идиот планировал курс?» «Вы, капитан?» — бодро ответила Джессика. «Ну да, точно», — не смутился Грэм. «Значит, ошибки быть не могло». «Зовите инженеров! Будем разбираться!» Джессика пошла за инженерами, один и шумываться. Грэм вернулся к иллюминатору и прислонился к нему лбом, коря себя за беспечность. «Интересно, какой срок хранения у апельсинов? Что будет, если они пролежат в ящиках в трюме неделю?» Его взгляд мазнул попл Мазнул... Мазнул? Его взгляд мазнул по проплывающей мимо планете. Грэм уже собирался прочитать накладную, как вдруг его парализовало жуткое подозрение. Двойная голубая звезда, желтая планета с огромным красным пятном у Северного полюса и куча металлических обломков, дрейфующих вокруг. Он видел эту картину много раз на обязательных для каждого капитана курсах обеспечения безопасности экипажа. «Конечно. Это могло быть просто совпадение, но...» «Кэп?» Грэм обернулся и увидел стоящих перед ним Джессику, Диныша и Рахима, одного из инженеров. Лица их были напряжены и очень серьезны. «Кэп, это не система Макарон. «Это я уже понял. Только не говорите мне, что это...» «Это Дудстрик». «Черт, черт, черт!» «Не может быть! Как это вообще возможно?» Грэм почувствовал, что в его легких не хватает воздуха. Слетали на Мур, отвезли апельсинов. «Я проверил курс», — сказал Рахим. «Это Дудстрик». «Где Александр?» «Пусть перепроверит», — схватился за соломинку Грэм. «Где он вообще?» «Я перепроверил дважды. Ошибки нет». Грампинто сел на металлический пол капитанского мостика и выдохнул. Он очень не хотел умирать. Звездная система Дудстрик получила свое название из языка Африканос. Когда она была открыта искателем приключений, потом Буров, его последними словами были ⁇ Дидзенд, Дудстрик, Дудстрик ⁇ В переводе с Африканос ⁇ это смертельная ловушка. «Смертельная ловушка!» После истошных криков трансляция прервалась. Командование АЧС, Альянса Человеческих Систем, направило в этот сектор несколько крейсеров, которые успели передать видео, как от планеты в их сторону прилетела какая-то фиолетовая слизь и мгновенно поглотила гордость военно-космических сил человечества, выплюнув лишь обломки. Другие космические расы сообщили, что тоже пытались войти в контакт с этой слизью, и их корабли постигла та же участь. Предприняли еще несколько вылазок, в ходе которых были получены научные данные о том, что слизь на текущем уровне технологий уничтожить нельзя, а также о том, что эта слизь является условно-разумной, так как действует не инстинктивно, а осознанно. Также эти вылазки стоили еще две с половиной тысячи жизней, поэтому звездную систему объявили экстремально опасной и специальной резолюции АЧС запретили ее посещать. Именно здесь и оказался Грэм Пинта со своей командой и временно неработающим работающим ХОП-двигателем. Джессика заглянула в иллюминатор и отвернулась. «Кэп, к нам движется неопознанный объект». До столкновения 15 секунд. Слизь, слизь. Что ж, было честью работать с вами, друзья. Я хочу сказать, что. Охереть! Оно со мной разговаривает! Раздался удивленный голос из другого конца кабины. Этот голос принадлежал второму инженеру Александру Гордееву. Что это за херня вообще? Четыре пары глаз устремились на Александра. У того были расширены зрачки, лоб покрывало испарина, его била легкая дрожь. «Он что, опять упоролся?» — возмущенно спросил Грэм. Рахим пожал плечами. «По-моему, да», — ответила Джессика, наморщив нос. Все были так раздражены, что даже страх смерти отошел на второй план. Александр был блистательным инженером, но пристрастился к миланской хитиновой кислоте, или, как ее называли на улицах, МХК. Это вещество обнаружили на хитиновых панцирях животных, которые населяли планету Милания. Эффекты от МХК сильно варьировались от человека к человеку, но основным свойством были сильные визуальные и аудиальные галлюцинации, искаженное восприятие цветов, звуков, размеров, и форм, нелинейное восприятие времени, а также глубокий, иногда мистический опыт. МХК не вызывало привыкания, но ее употребление иногда заканчивалось бэт-трипом, паранойей, страхом смерти, экзистенциальным ужасом. Некоторые психонавты, как сами себя называли употребляющие, буквально сходили с ума, если неправильно рассчитывали дозу. Особенно рисковали те, у кого в анамнезе была шизофрения. «Вот подлец!» — продолжал злобствовать капитан. «Я же запретил ему употреблять наркотики во время рейса. «Гиперпрыжки очень плохо влияют на психику», — робко попытался защитить коллегу Диныш. «И поэтому надо сожрать еще кислоты, чтобы вообще шарики за ролики заехали», — прорычал Грэм. «Вы что, не понимаете?» Посмотрел на них Гордеев. «Оно со мной общается!» С этими словами инженер ткнул пальцем в иллюминатор. Возле него мирно висело облако фиолетовой слизи. Капитан обернулся и понял, что прошло уже больше пятнадцати секунд, а они еще были живы. «Что оно говорит?» Джессика, как всегда, сориентировалась быстрее всех. «Оно просит нас немедленно покинуть сектор». «Да мы, блин, с большим удовольствием!» — нервно ответил капитан. «Объясни ему, что нам нужно перезарядить движок. Александр! Александр!» Гордеев уже отвлекся от своих товарищей и с удивлением махал рукой перед своим лицом, наслаждаясь одному ему видимыми узорами. Его нижняя челюсть немного подрагивала. «Но он же в слюне!» — беспомощно развел руками Грэм. «Может, ему это все привиделось?» «Мы пока еще живы. Может, и не привиделась, Саша!» Старпом взяла ситуацию в свои руки и щелкнула пальцами прямо перед его носом. «А, да, что? Посмотри на меня. Нет, не фокусируйся. У тебя все равно не получится. Ты можешь объяснить им, что к чему?» «Да, уже объяснил. Они сказали, что нам нельзя приближаться к планете. Там древнее зло». «Древнее зло? Так и сказали? И почему они?» «Эти ребята как бы единое целое, но на самом деле их много. Их много, понимаете? Ну как муравейник! Только в одном большом муравье из слизи. Как они с тобой общаются? Это телепатия?» Гордеев вновь отвлекся и так уставился в стену, как будто на ней проявилось полотно босха. Джессика злобно выдохнула. «Общаться с человеком под кислотой было сложно, даже когда тебе не грозит смертельная опасность. Саша!» «Да, да? Нас не собираются убивать?» «Не знаю. Говорят, удивлены, что мы наконец-то смогли выйти на связь, вместо того, чтобы в них стрелять». «Но они же первые напали на того паренька, который открыл эту систему. Как его там? Ну...» про которого рассказывали на курсах ОБЭ. Вступил в беседу Грэм. «А почему ты зеленый?» Невпопад спросил его Гордеев и шумно выдохнул. «Уф, да когда же меня отпустят-то? Я уже устал». «Так», — вдруг сполошилась Джессика. «А когда его отпустят?» «Да какая разница», — ответил Диныш. «А такая, что, очевидно, они общаются с ним, пока он под кислотой вызверилась джессика и когда их связь пропадет нам конец черт я об этом не подумал саша саша саша гордеев вздрогнул и удивленно посмотрел на джессику затем наклонил голову и улыбнулся джесс а ты знаешь что ты светишься в нескольких спектрах я все вижу когда ты съел эту штуку «Сколько часов назад?» «Я был там, Гэндальф. Я был там три тысячи лет назад», — сказал Александр, выпучил глаза и засмеялся. «Вот сука, а! Рахим, ты живешь с ним в одной каюте? Когда это произошло?» «До гипера он был нормальным, это точно». «Саша, ты съел эту дрянь до прыжка или после? Ответь, пожалуйста, это очень важно!» Джессика из последних сил сдерживалась, чтобы не залепить ему пощечину. Сразу, как вошли в гиперджесс, в ту же секунду. Это такой челлендж был. Ха! И похоже, я победил. Но кого? Может, самого себя? Пораженный этой догадкой, инженер пустил слюну. «Рахим, сколько обычно оно действует?» «Ну, его обычно начинает крыть через час-полтора после того, как он съест марку». А заканчивает? Часов через 7-8 после того, как появились эффекты. Так. Гипер длился 3 часа, и еще. Джессика посмотрела на хронометр. И уже полчаса мы здесь. Если брать по нижней планке, то 7 плюс час минус 3,5 его полностью отпустит через 4,5 часа. Перестрахуемся через 4. Рахим. Когда будет готов хоп-драйв в любую ближайшую систему? Куда угодно, максимально быстро. Наконец включился Грэм. Так, сейчас. Через 10 часов сможем убраться отсюда к Калисто. Твою мать. Нам надо поддерживать с ними связь. Джессика посмотрела в иллюминатор. Слизь еще висела там. Кто-нибудь из вас пробовал эту дрянь? Как она там называется? МХК ответил Рахим. «Я не пробовал». «И я нет. Тоже не пробовал». «А с чего вы взяли? Что у меня есть еще?» Вдруг задал логичный вопрос Гордеев. Встретившись с пылающим взглядом Джессики, он притворно закрыл рот руками и со смешком сказал. «Ладно, ладно, конечно, есть. Еще две штучки». «Неси», — кратко приказала Джессика. Александр, пошатываясь, пошел в свою каюту, что-то бормоча и отчаянно жестикулируя. Он жаловался фиолетовой слизи на то, что его притесняют, и параллельно пытался сотворить заклинание вызова огненной саламандры, силуэт которой увидел на стене мигом ранее. «А нам с вами надо решить, кто временно пожертвует разумом ради выживания остальных». «Нет, нет, я не могу», — сразу поднял руки Рахим. Аллах запрещает есть это дерьмо. Даже не просите. Я капитан корабля. Я должен быть в сознании, проговорил Грэм. Но если других... Я готов... Прервал его Динош. Я готов быть добровольцем. Хорошо. Твои задачи следующие. А. Не сойти с ума. Б. Продолжать диалог с этой сущностью, пока мы не сможем улететь. Где этот болван? Господи, как я могла додуматься отпустить его одного? Джессика хлопнула себя по лбу и выбежала. А ведь мы можем узнать гораздо больше, задумчиво промолвил Динаш через пару минут. Мы же с вами сейчас фактически проводим первый контакт с новой внеземной цивилизацией. Мы сейчас фактически спасаем свои задницы. Вернул его с небес на землю Грэм. Пожалуйста, сконцентрируйся на этом. Кстати, а почему бы просто не дать Александру добавки? Спросил Рахим. Кажется, он будет только рад, потому что он и так уже невменяем, заявила Джессика, которая торжественно тащила Гордеева за рукав. Тот удивленно смотрел по сторонам. Если он сожрет еще, то перестанет воспринимать реальность окончательно, а потом отрубится или, например, «Нахамит этим ребятам!» «Я не готова так рисковать!» диныш держи!» Я смогла выяснить, что с этим делать. Разжевываешь Марку и запиваешь водой. Диныш взял Марку в руку, повертел ее перед глазами и закинул в рот. Джессика отвернулась, пытаясь удержать Гордеева в вертикальном состоянии. И вдруг услышала за спиной до да, боли знакомый звук. «Диноша неудержимо рвало!» «Да что ж такое?» — сплеснул руками Джессика, опустив Гордеева и пытаясь помочь Индусу. «Простите», — мучаясь спазмами, пролепетал диныш «У меня очень слабый желудок». За Джессикой снова что-то грохнуло. Это был уже Гордеев, который с размаху хлопнулся на пятую точку и начал перебирать руками, будто лез по лестнице. Махнув на него рукой, Джессика с помощью других членов команды Помогла Динышу подняться и усадила его на кресло. Рахим пошел за тряпкой, чтобы убрать палубу. «Что ж», — кивнула Джессика, — «тогда до встречи, капитан». С этими словами она закинула в рот последнюю марку и начала ее жевать. Затем, взяв стакан воды, запила ее. Сев в кресло, она закрыла глаза. Ничего не происходило. Диныша била зноб, И он завернулся в плед. Грэм мрачно смотрел на слизь в иллюминаторе. Рахим заканчивал протирать палубу. Увидев, что у Гордеева закрываются глаза, она встала и с наслаждением отхлестала его по щекам, сообщив, что пока не накроет ее, он должен поддерживать связь с обитателями системы. Гордеев виновато посмотрел на нее и попросил прощения. Он объяснил, что МХК сильно перегружает мозг, поэтому концентрироваться становится очень тяжело. А еще он предположил, что связь с сущностью за бортом корабля тоже отъедала много сил, потому что раньше его так не клонило в сон после четырех часов трипа. Взяв с него обещание держаться до последнего и погладив по голове, Джессика вернулась в кресло и попросила чай. Она удивилась своей метаморфозе. Гордеев бесил ее до чертиков своим поведением И она вообще презирала мужчин, которые искали утешение в алкоголе и наркотиках. Но сейчас, съев марку, она почувствовала к нему какую-то нежность, как будто МХК объединила их. Выпив чаю, она походила по палубе и даже пару раз присела и встала, чтобы разогнать кровь и спровоцировать более быстрое наступление эффекта. «Ну что, как ты?» — спросил ее Грэм. «Пока никак», — ответила Джессика. «Ты приседаешь уже час без остановки. Может, хватит?» «Ты что, шутишь?» — хихикнула Джессика и посмотрела на часы. Стрелка хронометра выросла до размера Пизанской башни и с грохотом переместилась на секунду вперед. Отшатнувшись, старпом с высоко поднятыми бровями посмотрела на капитана. «Д-же-с-с». -с. Буквы, исторгаемые из его рта, закрутились спиралью, а затем, видимыми и осязаемыми звуковыми волнами, всколыхнули ее волосы. Раздвоившись и развесмирившись, капитан подошел к ней во всех видимых измерениях, но пол с потолком поменялись местами, и Джессике удалось улизнуть в складки местности. Пройдя по длиннющему, неизвестно откуда взявшемуся коридору, она уткнулась в душевую кабину которая мягко обняла ее стеклянными крыльями и протолкнула дальше. Пролетев навстречу огромной желтой планете с красным пятном, девушка пробила земную кору, ядро и вылетела с другой стороны. Встав и отряхнувшись, Джессика выдохнула и, прислонившись спиной к вдруг появившейся циклопической статуе первого космонавта, оглянулась. Перед ней во все стороны до горизонта растиралось огромное поле клубники, где каждая ягода исполняла свой замысловатый танец, подмерные звуки работающего двигателя космолета. Над полем висело яркое, антропоморфное слизевое облако, которое мерцало в такт звуковому фону. Хм! Hmm. Многоголосно проговорило облако. Хм! Hmm. Здрасте! Джессика неловко сделала книксон и посмотрела на часы. С того момента, как она смотрела на них в прошлый раз, прошло три секунды. Вас теперь двое, прогудела облако. Это интересно. Джессика же начала впадать в панику. Если с ней произошло так много всего за такой короткий промежуток времени, то она проживет в этом состоянии несколько жизней. А состояние это было интересным и необычным, но довольно неуютным. Она начала крутиться вокруг своей оси, как собака, которая задумала поймать свой хвост. Перед ее лицом возник силуэт мужчины в летном комбинезоне начала XX века. В его руках было сито, через которое он просеивал маленьких человечков. Человечки просачивались сквозь ячейки и истошно вопя летели вниз. Вдруг Джессика поняла, что человечки — это обычные люди ростом с нее, а мужчина в летном комбинезоне — это тот самый огромный памятник космонавту, о которой она облокотилась, попав сюда. «Сита придет», — сказал гигант, приближаясь к ней. «Отойди от меня», — скрикнула Джессика и, попятившись, приготовилась бежать. Облако слези висело в двух метрах над землей и безучастно наблюдало за этой картиной. Сита дойдет, грозно пробасил гигант и подошел еще ближе. Джессика бежала изо всех сил, но расстояние между ней и гигантом только сокращалось. Гигант подошел вплотную и оказался почти одного с ней роста. Он мягко положил руку ей на плечи и превратился в Гордеева с размытым лицом, на котором было невозможно сфокусироваться. Оно распадалось на фракталы но собиралась обратно. Сита убьет. Что? «Это пройдет!» «Что ты сказал?» «Джессика, это пройдет!» «Нет! Нет, это навсегда! Я в этом навсегда! Мой разум захватили чернила!» прокричала она. Страх душил ее. «Нет, это не навсегда!» спокойно произнес Гордеев. «Я тебе обещаю!» «Откуда ты знаешь?» Как ты можешь знать? Я здесь, с тобой. Мы оба приняли МХК. Все нормально. Первый раз всегда очень интенсивный. Все будет хорошо. Это полностью закончится через 12 часов. Правда. Правда? Обещаю. Эффект пройдет через 12 часов. С тобой все в порядке. Ты можешь нормально мыслить. Не загоняй себя в спираль паники. Ты можешь нормально мыслить. Джессика выдохнула и моргнула. «Что? Что происходит? Где я?» Джессика обнаружила себя лежащей на палубе в окружении четверых мужчин, которые смотрели на нее с озабоченными лицами. Ее голова покоилась на коленях у Гордеева, а тот продолжал говорить с неспокойным тоном. «Джессика, ты только что прошла первую фазу». Она могла сопровождаться не очень приятными галлюцинациями. Дальше будет легче. Не пытайся сильно на чем то концентрироваться. Это практически невозможно. Просто продолжай разговаривать с нами и постарайся выйти на контакт с нашим новым другом. Сейчас выдохни и приготовься. Тебя скоро сильно накроют по новой. Это будет вторая фаза. Ты будешь лучше соображать, но галлюцинации могут усилиться. «А ты с какого хрена такой спокойный и адекватный?» — скинулась девушка. «Во-первых, меня уже отпускает. Во-вторых, мы с тобой в противофазе. Как это отпускает? Сколько прошло времени? С тех пор, как ты съела марку, уже два с половиной часа». «Что? Это невозможно! Это абсурд! Проверь сама!» Старпом посмотрела на часы, которые были похожи на циферблаты с картин Дали. Стрелки ходили в разные стороны с разной скоростью. Сами часы сияли кислотными цветами и моргали глазами. «Стоп! Какими еще глазами?» «Парни, меня опять накрывает!» — простонала Джессика. «Держись и рассказывай нам обо всем, что происходит!» — напутствовал ее Грэм. Это было последним, что Джессика услышала, провалившись сквозь палубу и снова оказавшись посреди бесконечного клубничного поля. Фиолетовое облако терпеливо дожидалось ее там. Теперь поговорим, прогудела оно. Теперь поговорим, сказала Джессика, поднявшись с земли. Вокруг нее повисла желтая пыль. Спасибо, что не стали нас уничтожать. Мы рады что вы не пытаетесь освободить древнее зло. Облако ухмыльнулось. Пока вы не пытаетесь это сделать, вас не за что уничтожать. Те, кто был до нас, тоже не пытались, нахмурилась Джессика. Но вы их убили. Ни один экипаж до вас не вышел с нами на контакт. Они просто летели в нашу сторону. Они пытались связаться с вами на всех частотах. Мы не знаем, что такое частоты. «Вы первые, кто смог понять нас и связаться с нами». Облако деформировалось, шлепнулось на землю, разлетевшись брызгами и превратилось в большого фиолетового добермана. «Ничего себе!» — проговорила Джессика. «Мы поняли, что этот образ будет вам наиболее приятен. Чем приятнее образ, тем лучше будет наш контакт. Тем яснее вы сможете нас понять». «Что такое древнее зло?» «Древнее зло», — поправил ее пес. Джессика физически почувствовала, что ей нужно было выделить заглавные буквы в своей речи. Это был дипломатический промах. «Но что это такое?» «Это то, что может уничтожить всю жизнь в галактике». «Как?» «Просто проснувшись, Джессику озарила внезапная догадка». Она подошла поближе к ростку с клубникой и постаралась вглядеться в ягоду. Та ускользала от ее взора. Точно так же поступили и другие плоды. Простояв так пять минут, Джессика плюнула и отошла. «Это как-то связано с этим полем?» — спросила она у собаки. Та мягко наклонила голову, подтвердив эту мысль. «Получается, никто не может высадиться на этом поле». Иначе проснется древнее зло. А это та самая планета, которую мы сейчас наблюдаем в Иллюминатор? Вы все правильно поняли, кивнул пес. Если бы у нас были руки, мы бы вам поаплодировали. Можно я отвлекусь? Мне нужно передать информацию своим. Это может быть важно для всех. Это действительно важно для всех. Информацию обязательно нужно передать всем. Девушка вынырнула из своих галлюцинаций. Картина на палубе изменилась. Рядом с ней был только Динош, остальные сгрудились у панели управления. «Эй!» — крикнула Джессика. «Эй!» Все развернулись. Их лица будто состояли из кубиков, которые ежесекундно перемешивались друг с другом. Но можно было легко отличить одного от другого. Грэм светился зеленым, Александр бледно-желтым, Рахим оранжевым. Важная информация. Никому нельзя высаживаться на планете, потому что иначе на ней проснется древнее зло, которое уничтожит галактику. Вот, я же говорил, — поднял палец вверх Гордеев. А вы мне не верили. И это туда же, — закатил глаза Грэм. Далось вам это древнее зло. Древнее зло, — поправила его Джессика. Я так и сказал. Джесс, ты молодец. Двигатель зарядился, мы готовы стартовать. В смысле зарядился? В прямом. Прошло уже восемь часов. Семь из них-то неподвижно разглядывала ножку стула. Что за... Ладно, не сейчас. Мы с ними еще не договорили. Джесс, мы улетаем, у тебя пять минут. Черт! Старпом закрыла глаза и довольно легко подключилась к разуму слизи. «У меня еще много вопросов». «Но не так много времени», — улыбнулся ей фиолетовый доберман. «Почему вы не рассказали все это моему коллеге?» «Мы рассказали, но он, во-первых, не воспринял нас всерьез, а во-вторых, его мозг слишком расфокусирован, он часто отвлекался. Ваш мозг не такой. Вы действительно пытались понять ускользающие от вас смыслы, просто не смогли. Поэтому нам пришлось объяснить ситуацию максимально доступно и заранить в вашу голову важное зерно. Просто так удивительно, что мы случайно попали сюда и... Вы попали сюда не случайно. Мы вытащили вас из гиперпрыжка за много парсеков отсюда, почувствовав, что здесь есть кто-то, кто сможет нас понять. Саша. Нет, вы. Если бы вы не вышли с нами на контакт, этот корабль был бы уничтожен. Александр Гордеев не в состоянии додуматься до того, как победить древнее зло, а вы можете. То есть, если бы я не съела эту дрянь, мы бы уничтожили корабль, потому что в этом случае от вас не было бы никакой пользы. Во всей Вселенной есть всего несколько разумных, которые могут победить древнее зло. Вы — одна из них. Шанс на то, что вы когда-нибудь пролетите мимо нашего сектора, был настолько ничтожен, что и можно было бы пренебречь. Но тем не менее вы пролетели. Из пяти существ на корабле одна — потенциальный чемпион галактики, а второй был в нужном состоянии, чтобы иметь возможность выйти на контакт и снабдить вас средством коммуникации. Это удивительное, невозможное совпадение. Все вокруг затряслось. Планета завибрировала. Пес прислушался. Вы улетаете. Но как? Как я могу найти способ победить? Думайте, сказал пес и лизнул ее в щеку. Вибрации достигли своего апогея, и космический грузовоз Эльба, названный так в честь давно умершего добермана Джессики, покинул сектор.